На прилегающей к заводу улице города праздник. Люди идут как на демонстрацию, словно на выборы целыми семьями. Деды, увешанные орденами, сыновья с женами и детьми. Льется лицкой поток к белому дворцу из стекла и стали заводскому клубу. Что там? Торжественное заседание? В честь какой-нибудь торжественной даты или новый кинофильм? Нет. Это встречается... Четыре рабочих поколения. Прадеды, безусыми мальчишками, делавшие революцию. Седые деды, строители первых пятилеток. Деды, лившие сталь для тридцать Отцы, создатели сегодняшней славы завода. Огромный зал набит до отказа. За столом президиума десятки человек. Но самое удивительное, что там на сцене, в первом ряду, рядом с седоусами, и белобородыми ветеранами, посерьезневшая красногалстучная гвардия. Совсем юные ребята с комсомольскими значками. Вечер начинается с доклада. Но с какого? Словно душу вложил в него директор завода. Доклад не столько о цифрах, о достигнутых процентах и тонах, сколько о людях, о первых строителях, о первых ударниках, о тех, кто... Ушел и не вернулся, и о тех, кто со славой прошел долгий путь войны. О сегодняшних героях. Его слушают, затаив дыхание. Еще бы, речь идет о них, сидящих в зале. Кое-кто ненароком, чтобы не увидели рядом сидящие, утирает, сбегающую по морщинистой щеке слезу. А потом фильм. Нет, не фильм. Фрагменты из многих фильмов. Мелькает исчерченная царапинами времени черно-белая лента. Странная походка, отснятых в ускоренном темпе, не в современных рабочих спецовках людей. И вдруг стоп-кадр. Совсем иное лицо. Лихо надвинутая кепка и голос диктора. Это Иван Федосеевич Земсков, строитель завода, один из первых ударников. Он здесь, в этом зале. Низкий поклон вам, Иван Федосеевич. Вы наша честь, наша гордость. Вспыхивает на минуту свет. И встает, раскланивается, совсем седой, изгорбленный, с молодыми глазами старик. И снова лента, и снова остановка первые стахановцы. Директор называет их имена, они тоже здесь посеребренные инем временем. Но вот на экране совсем иная картина, иные лица. Смотри, смотри, это Шурик, а это Сережа. Вот во втором ряду Толя и Наташа. И фильм называется они будут рабочими. Фильм о том, как они готовят себя к этому самому почетному в стране званию, о трудолюбии, упорстве, о том, как несут и хранят в наши дни традиции рабочей чести сотни лиц, сотни названных с экрана имен. Но не только с экрана. В огромном фуе, словно рожденные машины времени, выставки, доски почета 50-х, 60-х, 70-х годов. И рядом Доски, почета школ. Те же фамилии, если так это поколение, смена смене идет. Затем они расходятся по цехам, где трудятся их отцы. Подобные мероприятия проводятся на сотнях заводов и фабриках нашей страны. В частности, на одном из крупнейших в СССР магнитогорском металлургическом комбинате имени Владимира Ильича Ленина. Утром Воздух прохладный и прозрачный, наполненный запахами влажной весенней едва освободившейся от снега земли. Свежая зелень, начинающая пробиваться трава, в легкой дымке лес у горизонта. А здесь, на площадке, сотни людей, ребят и взрослых. Красные транспаранты, стартовые флаги у межи, выстроившиеся в ряд трактора. Председатель колхоза стоит, словно спортивный судья, Поглядывая на циферблат секундомера, на этом спортивные соревнования. Не массовый кросс. Сегодня на старт выходят юные пахари. Взмах флажка, и вот рванулись стальные кони, воздух наполнился ревом моторов, едким дыханием выхлопных труб. Смотрите, смотрите, наши впереди слышится в группе болельщиков. И действительно, вначале на корпус. Затем почти на два вырвалась вперед машина совсем юным трактористом. Коля.